Глава 3 Поскольку родительский трехдвердный седан мог вместить только половину группы, нам пришлось отправиться по магазинам в две смены. В первую входила Эмма, потому что я всегда оказывал ей особое внимание и не собирался этого скрывать. Оливия, потому что она была веселая, а я сейчас не отказался бы чуть-чуть повеселиться. Миллард, потому что он все равно не оставил бы меня в покое. И Бронвин, потому что только она смогла бы открыть застрявшую гаражную дверь. Хью, Горацию, Еноху и Клэр, я пообещал, что приеду за ними через пару часов. Правда, Горации все равно заявил, что обзаводиться новой одеждой не собирается. — В тот день, когда деним стал приемлем для повседневного ношения, — сказал он, искосо глядя на меня, — современная мода полностью утратила мое доверие. Подиум сейчас выглядит, как сборище бродяг. «Тебе нужна новая одежда», — возразила Клэр. «Так сказала мисс Сапсан». «Мисс Сапсан сказала, мисс Сапсан сказала», — еноксердито посмотрел на нее. «Ты похожа на заводную игрушку». Мы оставили их припираться сколько душе угодно, а сами отправились в гараж. С помощью некоторого количества скотча, проволоки и точечной сварки, осуществленной Эмой, мы сумели навесить обратно водительскую дверь». Она все равно не открывалась и не закрывалась, но с четырьмя дверями шансов, что к тебе придерутся любопытные полицейские, все-таки меньше, чем с тремя. Закончив ремонт, мы набились внутрь и уже через минуту катили в тени баньянов по улице, бежавшей вдоль хребта Нидлки. По обе стороны возвышались большие дома, между ними проглядывало море. Мои друзья впервые увидели столько этого мира при свете дня» они молча впитывали открывшееся им зрелище. Девочки прилипли к окнам сзади. Дыхание Милларда туманило стекло с пассажирской стороны. Я попробовал представить себе, как все выглядит для них, эти пейзажи для меня давным-давно ставшие почти невидимыми. К югу остров сделался уже, большие особняки уступили место домам поменьше, а те, в свою очередь, россыпи приземистых многоквартирных муравейников родом из 70-х, чьи названия были написаны на ляповатых табличках. Болинезийские острова, райские берега, остров фантазии. В коммерческой зоне красок стало больше. Лавки с розовыми крышами, торговавшие всякой всячиной, от крема против загара до чехлов на пивные банки. Ярко-желтые магазинчики рыболовных принадлежностей, риэлторские офисы под полосатыми навесами, и, разумеется, бары, ряды бамбуковых факелов пляшут, двери так и летают туда-сюда, пропуская морской бриз внутрь и скрипучие трели караоке, слышные до самого моря наружу. Ехать тут было можно только со скоростью ледника, а дорога так была запружена пьяными от солнца пляжниками, что ничего другого не оставалось, кроме как петь». За всю мою жизнь здесь ровным счетом ничего не изменилось. Словно в пьесе, которая идет на сцене уже который год, можно было выставлять часы по движениям актеров и смене декораций. Вот европейские туристы, красные как лобстеры, вянут в тени капустных пальм, хоть эти пальмы толщиной с карандаш. Вон рыбаки выстроились, как постовые, вдоль моста. Поля шляпы животы обвисли, Удочки заброшены на мелководье, рядом переносные холодильники. Оставив остров позади, мы взлетели над заливом, сверкающим в лучах солнца. Шины мерно жужжали по металлическим решеткам моста. Спустившись на большую землю, мы оказались в архипелаге мини-молов и шопинг центров окруженных океанами парковок. «Какой странный пейзаж!» — заметила Бронвин, нарушая затянувшуюся тишину — «Почему из всей Америки Эй пришел поселиться именно здесь? Флорида раньше была одним из лучших мест, где могут спрятаться странные», — объяснил Миллард. «Так, во всяком случае, было до пустотных войн. Здесь зимовали передвижные цирки, вся середина штата — гигантское бездорожное болото. Говорили, что любой чужак, каким бы странным он ни был, может найти здесь себе место или исчезнуть». Мы оставили позади бежевый центр города и устремились в захолустье. Мимо закрытого стокового центра, мимо недостроенного жилого квартала, медленно сдающегося под напором подлеска, за всем этим вставал самый огромный из всех мегамаркетов. Туда-то мы и направлялись. Я свернул на Пайни-Вудс-Роуд. Коридор длиной в милю, вдоль которого столпились все городские дома престарелых, трейлер-парки для тех, кому больше 55, и кварталы для пенсионеров. По обеим сторонам улицы выстроились билборды, без обиняков рекламировавшие больницы, клиники неотложной помощи и кладбища. Все в городе звали Пайни-Вудс-Роуд «Дорогой на небеса». Увидев большой знак с изображением круга из сосен, Я начал тормозить, но в себя пришел только когда уже повернул. В шопинг центр куда мы направлялись, можно было доехать несколькими разными способами, но привычка привела меня именно на этот маршрут. Я отвлекся и машинально повернул к Circle Village, району, где жил дедушка. Упс, не туда, проворчал я, остановился и сдал на попятный. Но не успели мы развернуться и опять выехать на дорогу, как заговорила Эмма. «Подожди минутку, Джейкоб. Погоди». Моя рука замерла на рычаге переключения передач, а по всему телу прокатилась легкая волна ужаса. «Да?» Эмма огляделась, вытянув шею, чтобы посмотреть в заднее окно. «Здесь же раньше жил эйп да?» «Да». «Ой, правда?» — воскликнула Оливия, нагибаясь между водительским и пассажирским сиденьем. «Я свернул случайно», — сказал я, — «Ездил сюда так много раз, просто мышечная память сработала». «Как интересно», — заявила Оливия, — «можем мы тут осмотреться?» «Извините, сегодня на это никак нет времени». Я украдкой бросил взгляд на Эмму в зеркало заднего вида. Мне было видно только ее затылок. Она развернулась и глядела в заднее окно на пост охраны у въезда в квартал. «Но мы ведь уже здесь», — возразила Оливия, — Помните, мы же всегда говорили, как было бы хорошо сюда заехать. Неужели вам не интересно в каком доме он жил? — Нет, Оливия, — возразил Миллард, — это плохая идея. — Ага, — поддакнула Бронвин и качнула головой в сторону Эммы. — Может, в другой раз? До Оливии наконец-то дошел намек. — Ох, да, знаете, мне вообще-то тоже не хочется. Я включил поворотник и уже собирался выехать обратно на дорогу, когда Эмма посмотрела, наконец, на меня. «Я хочу заехать, хочу посмотреть его дом». «Правда?» — удивился я. «Ты уверена?» — осторожно спросил Миллард. «Да», — она нахмурилась, «и не надо так на меня смотреть». «Так это как?» — не понял я. «Как будто я с этим не справлюсь». «Никто такого не говорил», — запротестовал Миллард. «Зато вы это думали». «А как же покупка одежды...» Я все еще надеялся увильнуть. «Думаю, мы должны принести ему дань уважения», — твердо сказала Эмма. «Это важнее одежды». Идея устроить им экскурсию в полупустой дом Эйба выглядела совершенно нездоровой, но отказывать сейчас было бы жестоко. «Ну ладно», — нерешительно сказал я, — «только на минуточку». Для всех остальных это наверняка был просто вопрос любопытства, узнать, каким стал Эйб после того, как покинул их петлю. Но для Эммы очевидно нечто большее. Я знал, что с самого прибытия во Флориду она думает о моем дедушке. Долгие годы она пыталась представить себе, как и где он живет, собирая картинку его жизни в Америке по отдельным письмам. Долгие годы она мечтала о том, как навестит его, и вот, оказавшись наконец здесь, не могла выбросить эту идею из головы. Я прямо чувствовал, как она старается сделать это и снова терпит поражение. Слишком долго она грезила о нем, об этом месте, и теперь мне было новое и тревожно ощущать, как дедушкин призрак маячит между нами в самые личные и интимные моменты. Возможно, увидев место, где он жил и умер, она, наконец, сможет даровать прошлому покой». Я уже много месяцев не был дома у дедушки, с тех пор, как мы с папой уехали в Уэльс, с тех давних времен, когда я еще ничего не знал. Из всех сюрреалистических эпизодов, случившихся с того момента, когда ко мне в гости вдруг завалились друзья, ни один не был больше похож на сон, чем вот эта поездка по извилистой дороге через сонную дедушкину деревню в одной машине именно с теми людьми, на поиски которых дед меня и отправил. Как мало здесь все изменилось. Тот же охранник пропустил нас через ворота, физиономия его была призрачно-белой от солнцезащитного крема. Те же газонные гномики, пластмассовые фламинго и ржавеющие почтовые ящики в форме рыбы. И дома за всем этим, совершенно одинаковые, как ячейки в коробочке с выцветшей пастелью те же угловатые привидения медленно раскатывали на своих ортопедических трехколесных велосипедах между площадкой для шафлборда и общественным клубом. Словно и это место тоже застряло во временной петле. Может быть, этото то дедушке в нем и нравилось? «Какое скромное местечко!» — заметил Миллард. «Никому бы и в голову не пришло, что тут живет знаменитый охотник на пустот. Это уж точно!» уверенно «Он его специально выбрал», — сказала Эмма. «Эйбу приходилось держаться незаметно. Пусть даже и так, но я ожидал чего-то более величественного». «А я считаю, что тут мило», — сказала Оливия. «Маленькие домики и все в один ряд. Жалко только, что после всех этих лет, когда мы ждали возможности нанести Эйбу визит, некому больше выйти нам навстречу». «Оливия!» — прошепела бдительная Бронвин. Оливия поглядела на Эмму и понурилась. «Все в порядке», — легко сказала Эмма, но тут я поймал ее взгляд в зеркале заднего вида, и она быстро отвела глаза. Уж не для того ли она захотела приехать сюда, чтобы доказать мне что-то? Что она пережила это чувство, и старые раны больше не болят? А потом я завернул за угол, и перед нами оказался дом, «Невзрачный, как обувная коробка в самом конце заросшего тупика». Вдоль всей Моринг-Берт-Лейн дома выглядели какими-то слегка заброшенными. Большинство соседей уехали на север на лето. Но дом Эйба казался хуже всех. Газон совершенно зарос, крыша начала желтеть и осыпаться по краю. Соседи вернутся осенью и обнаружат, что Эйб покинул их навсегда». «Ну вот и он», — сказал я, сворачивая на подъездную дорожку, — «самый обычный дом». «А как долго он здесь жил?» — спросила Бронвин. Я уже собирался ответить, но тут меня отвлекло кое-что незнакомое, до сих пор успешно не попадавшееся мне на глаза. Табличка выставлена на продажу, воткнутая в траву. Я вылез из машины, пересек двор, вытащил знак и швырнул его в канаву. Никто мне ничего не сказал. Но еще бы они сказали. Я бы устроил скандал, а родителям явно не хотелось разбираться еще и с этим. Мои эмоции были для всех той еще проблемой. Сзади подошла Эмма. «Ты в порядке?» «Это я должен тебя спрашивать», — возразил я. «Со мной все в порядке. Это ведь просто дом, так?» «Так. И я не понимаю, с какой стати мне так противно, что родители решили его продать». Она обняла меня со спины. «Не надо ничего объяснять. Я понимаю». «Спасибо. А я пойму, если ты захочешь отсюда уехать. В любой момент. Только скажи». «Со мной все будет хорошо», — сказала она и добавила совсем тихо. «Но все равно спасибо». Сзади произошла какая-то суета. Обернувшись, мы увидели, что Бронвин и Оливия стоят возле кузова машины. «Там что-то есть в багажнике!» — закричала Бронвин. Мы подбежали к ним. Приглушенный голос что-то вопил. Я нажал кнопку на брелке, и кузов открылся. Оттуда выглянул енах «Йеннах?» — воскликнула Эмма. «Что ты здесь делаешь?» — возмутился я. «Ты правда думал, что я останусь дома?» — он заморгал, ослепленный внезапным солнцем. «Тогда подумай еще раз!» «Ну ты даешь!» — покачал головой Миллард. Иногда это уже ни в какие ворота не лезет. — Да, нередко моя прозорливость захватывает людей врасплох. Енах выкарабкался на подъездную дорожку и немного растерянно огляделся. — Так, погодите, это не магазин готового платья. — Боже, да и правда гений, — восхитился Миллард. — Вообще-то это дом Эйба, — сообщила Бронвин. У Енаха отвалилась челюсть. — Что? — он поднял бровь и со значением поглядел на Эмму. «И чья же это была идея?» «Моя», — сказал я, надеясь задушить неуклюжий разговор на корню. «Мы приехали принести дань уважения», — пояснила Бронвин. «Ну, раз ты так говоришь», — согласился Енах. «Ключей от дома я с собой не взял, но это было и неважно. Запасной ключ был спрятан в огороде под раковиной. О нем знали только дедушка Портман, да я. Было что-то такое... Очень уютное в том, чтобы найти его там, где ему и полагалось быть. Я открыл парадную дверь, и мы вошли внутрь. Большую часть лета кондиционер здесь явно не работал. Воздух внутри оказался горячий и затхлый. Но еще хуже температуры оказалось открывшееся нам зрелище. Одежды и бумаги были свалены шаткими кучами на полу. Домашняя утварь разбросана по всем поверхностям. Мусор извергался наружу из пирамиды мешков в углу. Папа с тетей так и не закончили разбирать дедушкины вещи. Папа забросил это дело, а с ним и дом, когда мы отчалили в Уэльс, и просто воткнул снаружи табличку о продаже, в надежде, что кто-нибудь другой сделает всё за него. Внутри дом был больше похож на разграбленный склад армии спасения, чем на жилище почтенного старика. Меня захлестнула волной стыда. Захотелось сразу начать извиняться, объясняться и наводить порядок, словно был еще шанс спрятать то, что друзья и так уже видели. «Ого!» — сказал Енах, оглядываясь по сторонам и щелкая языком. «Должно быть, скверно он жил в последнее время». «Нет!» — принялся запинаться я, зачем-то хватая стопку старых журналов с сиденья дедушкиного кресла. «Тут... тут никогда не было... так... по крайней мере, пока он был жив». «Джейкоб, погоди!» — сказала Эмма. «Ребята, может, вы подождете минутку на улице, пока я тут...» «Джейкоб!» — она поймала меня за плечи. «Стоп! Я быстро!» — не унимался я. «Он так не жил! То есть он не жил так, клянусь!» «Я знаю!» — сказала Эмма. «Эйб бы даже завтракать не сел, не надев чистую рубашку с новым воротничком!» «Вот-вот!» — подакнул я. «И поэтому...» «Мы хотим помочь!» Енах скорчил рожу. «Что, правда?» «Да», — воскликнула Оливия, — «мы все присоединимся». «Согласна», — вставила Бронвин, — «нельзя все тут вот так оставлять». «Да почему нет-то?» — возмутился Йеннах. «Эйб уже умер. Кому какое дело, чисто ли у него в доме?» «Нам», — отрезал Миллард, и Йеннах отшатнулся, словно тот его толкнул. «А если ты помогать не собираешься, иди и запрись обратно в багажнике». «Да», — крикнула Оливия, — «не надо так злиться, ребята». Енак взял из угла швабру и покрутил ею. «Видали? Я в деле! Шух-шух!» Эмма хлопнула в ладоши. «Тогда давайте приведем это место в порядок!» И мы принялись за работу. Эмма была главной. Она раздавала приказы, как заправский сержант по строевой подготовке. Наверняка это не давало ее мыслям разбредаться по дому со всем его прошлым. «Книги на полки одежду в шкафы, мусор в ведра!» Одной рукой Бронвин подняла мягкое кресло Эйба над головой. «А вот это куда?» Мы мели и вытирали. Распахнули окна настиж, чтобы впустить свежий воздух. Бронвин выволокла ковры размером с целую комнату на двор и выбила из них тонну пыли. Все сама. Даже Енах, казалось, уже ничего не имел против работы. Стоило только начать. Все здесь было покрыто пылью и грязью. Они оседали на руках... На волосах, на одежде, но никто, казалось, не возражал. Мы работали, а передо мной повсюду вставали призрачные образы дедушки. Вот он в своем клетчатом кресле читает какой-то шпионский роман. Вот в гостиной у окна силуэт на фоне блистательного полудня. Просто смотрит на улицу. Почтальона ждет, как сказал бы он сам со смешком. Вот на кухне склонился над кастрюлей польского Жаркова, и одновременно рассказывает мне что-то. У большущего стола в гараже нитки и булавки раскиданы повсюду. Летом после обеда вместе со мной делает карты. «И куда же пойдет наша река?» — спрашивает он и протягивает мне голубой маркер. «А как насчет города?» Белые волосы поднимаются, словно завитки дыма над его головой. «Может, вот сюда его?» И он чуть-чуть подталкивает мою руку в ту сторону, или в другую. Закончив, мы с друзьями вышли на веранду, на морской ветерок, промокая мокрые лбы. Енах, конечно, был прав, всем совершенно все равно, что мы тут делали. Это был просто жест, бесполезный, бессмысленный, но вместе с тем полный смысла. Друзья Эйба не смогли прийти на его похороны, и теперь уборка дома стала для них прощанием. «Вам совсем не обязательно было всем этим заниматься», — сказал я. «Мы в курсе», — ответила Бронвин. «Но это было приятно и правильно». Она открыла газировку, которую мы нашли в холодильнике, сделала долгий глоток, рыгнула и передала бутылку Эмме. «Жаль только, что остальных здесь не было», — заметила та, глотнув куда меньше. «Надо будет привести их сюда потом, чтобы они тоже могли увидеть дом». «Но мы же еще не закончили?» — голос Еноха прозвучал обиженно. «Нет, это весь дом», — ответил я. «Конечно, если ты хочешь прибрать еще и двор». «А как же командный пункт?» — подал голос Миллард. «Что? Какой?» «Ну, знаешь, такая комната, где Эйп планировал атаки на пустот, получал зашифрованные послания от других охотников и так далее. У него наверняка была такая». «У него?» М -м -м, «Нет, не было». — Может, он тебе просто о ней не говорил, — предположил Енах. — Наверняка он хранил там полно всяких секретов, а ты был слишком маленький и тупой, чтобы понять. — Я уверена, если бы у Эйба был командный пункт, Джейкоб о нем бы знал, — вмешала Семма. — Да, — согласился я, хотя совершенно не был в этом уверен. Ведь после того, как дедушка рассказал мне про мир странных людей, я позволил школьной шпане убедить меня, что это просто сказки. Я в лицо назвал дедушку вруном и знал, что ему было больно это слышать. Так что вполне возможно, что секрет такого масштаба он бы мне не доверил. Просто потому, что я не доверял ему. Но, с другой стороны, как вообще можно спрятать командный пункт в домике вроде этого? — А подвал? — спросила Бронвин. — У Эйба наверняка был укрепленный подвал, чтобы противостоять атакам пустот. «Если бы у него было такое место, — сказал я горестно, — тогда его, наверное, не убили бы пустоты». Бронвин обиделась. Ненадолго воцарилось неловкое молчание. Его прервала Оливия. «Джейкоб, это то, что я думаю?» Она стояла у сетчатой двери на задний двор и водила пальцами по длинной, хлопающей на сквозняке прорехе. Во мне снова вспыхнул гнев на отца. «Почему нельзя было починить дверь?» Или хотя бы оторвать сетку совсем? Почему она до сих пор болтается тут, словно улика на месте преступления? «Да», — сказал я вслух, — «здесь прорвалась пустота. Но это случилось не в доме. Я нашел его...» — я показал на лес. «Там». Оливия и Бронвин обменялись тяжелым взглядом. Эмма уставилась в пол, разом побледнев. «Наверное, это уже было слишком». «Смотреть там на самом деле не на что», — заторопился я. «Кусты и всякое такое. К тому же не уверен, что смогу найти то место». «Вранье. Я бы его и завязанными глазами нашел». «Если бы ты смог хотя бы попытаться», — Эмма посмотрела на меня. Ее лоб был нахмурен, челюсти напряглись. «Мне нужно увидеть место, где все произошло». Я повел всю компанию через траву высотой по колено к краю тенистого хвойного леса. Показал им, как пробираться сквозь колючий подлесок, чтобы не порезаться о пильчатую пальметту или не застрять в зарослях лиан, а еще, как избегать полян, где вьют гнезда змеи. По дороге я рассказал им о том, что случилось в тот роковой вечер, поделивший мою жизнь на «до» и «после» как перепуганный Эйб позвонил мне на работу, о том, как я опоздал к нему, потому что пришлось ждать, пока меня подвезут, и как эта задержка то ли стоила дедушки его жизни, то ли спасла мою. Как я нашел разгромленный дом, потом заметил в траве дедушкин фонарик, все еще светивший в лес, как продирался сквозь черные заросли, совсем как мы сейчас, а потом от шороха в кустах все просто взвелись в воздух. «Это просто енот», — сообщил я, — «не бойтесь, если бы поблизости были пустоты, я бы уже почувствовал». Мы обогнули участок подлеска, который выглядел знакомо, но уверенности, что я смогу найти точное место гибели дедушки, у меня не было. Леса во Флориде растут быстро, и с тех пор, как я был тут в последний раз, заросли расползлись и сложились в новую, совершенно незнакомую конфигурацию». «Да, насчет закрытыми глазами я, пожалуй, погорячился. Мы вышли на солнечную прогалину, где подлесок как будто специально утрамбовали. Где-то здесь, вроде бы», — сказал я. Мы собрались в неровный круг. Настала тишина. А потом, один за другим, мои друзья попрощались. «Ты был великим человеком, Абрахам Портман», — начал Миллард. «Странному миру нужно больше таких, как ты. Мы очень по тебе скучаем». «Это нечестно, то, что с тобой произошло», — сказала Бронвин. «Жалко, что мы не смогли тебя защитить так, как ты защищал нас». «Спасибо, что прислал Джейкоба», — сказала Оливия. «Если бы не он, нас бы всех уже не было». «Ну, давайте не преувеличивать», — проворчал Енах, «А поскольку он открыл таки рот, ему пришлось продолжать». «Зачем ты сделал такую глупость и позволил себя убить?» Он коротко хохотнул. «Прости, что всегда был с тобой гадом. Если это что-то меняет, я бы предпочел, чтобы ты был жив». Потом он отвернулся и совсем тихо добавил. «Прощай, старый друг». «Енах, это было так мило!» Оливия положила руку на сердце. «Вот только не надо сострять на этом внимание!» Смущенно буркнул он и двинулся назад. Я буду в доме, если что». Бронвин и Оливия посмотрели на Эмму, которая еще ничего не сказала. «Мне нужно ненадолго остаться одной, если можно», — сказала она. Девочки несколько разочарованно поплелись вслед за Енохом. Я остался. Эмма глянула на меня. Я поднял брови. «Что, и мне тоже?» «Если ты не против», — робко проговорила она. «Конечно. Я буду неподалеку. Вдруг тебе что-то понадобится» она кивнула. Я отошел шагов на тридцать, прислонился к дереву и стал ждать. Несколько минут Эмма стояла там, где я ее оставил. Я старался не смотреть на нее, но чем дольше шло время, тем пристальнее я следил, не дрожат ли ее плечи, затылок. Потом я отвлекся, глядя на какую-то хищную птицу, описывавшую круги над головой. В подлеске затрещала. Я опустил глаза. В нашу сторону бежала Бронвин. Я так вздрогнул, что чуть не упал. «Джейкоб! Эмма! Скорее идите сюда!» Эмма подняла голову и кинулась к нам. «Что случилось?» — воскликнул я. «Мы кое-что нашли!» — выдохнула Бронвин. «В доме!» Судя по выражению ее лица, это было нечто ужасное. Еще один труп. Но ее голос был полон восторга.